Глава 5 Брисбен, Австралия, 1976 год. Кассандра поняла, куда они едут, когда на заправке мать опустила окно автомобиля и велела служащему залить полный бак. Мужчина что-то сказал, и мать кокетлива захихикала. Он подбегнул к Кассандре и скользнул взглядом по длинным коричневым ногам матери в обрезанных джинсовых шортах. Кассандра привыкла, что мужчины глазеют на мать, и ей уже было все равно. Она предпочла отвернуться и подумать о бабушке Нео, к которой они ехали. Единственной причиной по которой мать когда-либо заливала в машину бензина больше, чем на 5 долларов, была часовая поездка по юго-восточной автостраде в Брисбен. Кассандра всегда благоговела перед Нелл. Она видела ее всего пять раз, но бабушка была не из тех, кого легко забыть. Во-первых, она была самой старой, из всех, кого знала Кассандра. И не улыбалась, как другие люди, отчего казалась весьма величественной и грозной. Лесли особо не говорила о Нелл. Но как-то раз, когда Кассандра лежала в кровати, а мать ругалась с дружком, который был еще перед Леном, парень обозвал нел ведьмой, и хотя Кассандра к тому времени уже перестала верить в волшебство, возникший образ остался с ней навсегда. Нелл действительно была похожа на ведьму. У нее были длинные серебристые волосы, собранные в узел на затылке. Бабушка жила в Паддингтоне, в тесном деревянном доме на склоне холма. Лимонно-желтая краска облезла со стен, А сад разросся. В доме обитали кошки, которые всюду следовали за ней по пятам. Нелл немигающим взглядом смотрела прямо перед собой, словно готовилась наложить заклятие в любую минуту. Их авто с опущенными окнами промчало по Логан-Роуд. Лесли подпевала радио, передавали новую песню «Абба», которую часто крутили в шоу «Каунтаун». Примечание. «Каунтаун» — популярное австралийское музыкальное телешоу 1970-80-х годов. Конец примечания. Переехав реку Брисбен, они обогнули центр города и закружили по Паттингтону с его грибами поганками из рифленого железа, врезанными в холмы. За Ла после крутого спуска стоял дом Нелл где-то в середине улицы. Лесли резко остановила машину и выключила зажигание. Кассандра медлила какое-то мгновение. Жаркое солнце светило сквозь ветровое стекло, обжигая ноги. Тыльная сторона коленок прилипла к виниловому сиденью. Девочка выпрыгнула из машины вслед за мамой и встала рядом с ней на мостовой, невольно разглядывая высокий обшитый деревом дом, возвышающийся перед ними. Сбоку бежала потрескавшаяся бетонная дорожка. Наверху была парадная дверь, но много лет назад кто-то огородил лестницу, закрыв вход, и Лесли сказала, что ни разу не видела, чтобы... Дверью кто-то пользовался. «Нелл это нравится», — добавила она. «Так никто не зайдет на огонек, думая, что его ждут». Ржавая водосточная труба была такой старой, что даже шаталась. В ее середине красовалась большая дыра, через которую в ливень должно быть вытекали целые ведра воды. Однако в тот день Дождем и не пахло, теплый бриз создавал лишь легкую музыку ветра. — Господи, какая вонючая дыра, — этот Брисбен, — сказала Лесли, качая головой и глядя поверх больших солнечных очков с бронзовым отливом. — Слава богу, я отсюда уехала! Со стороны дорожки донесся шум. Гладкая, светло-коричневая кошка окинула новоприбывших негостеприимным взглядом. Заскрипели петли ворот, послышались шаги. Подле кошки возникла высокая, сереброволосая фигура. Кассандра затаила дыхание. Все равно что встретиться лицом к лицу с героиней собственных фантазий. Они стояли и смотрели друг на друга. Никто ничего не говорил. Кассандру охватило странное чувство, будто она присутствует при загадочном ритуале взрослых, который не вполне понимает. Она удивилась, что Все стоят и молчат, и никто не делает следующий шаг. Нелл первая нарушила тишину. — Мне казалось, ты обещала сначала позвонить. — Я тоже рада тебя видеть, мама. — Я как раз разбираю коробки для аукциона. Повсюду вещи, присесть негде. — и Ничего. «Справимся!» Лесли щелкнула пальцами в сторону Кассандры. «Твоя внучка умирает от жажды? На улице чертовски жарко!» Девочка неловко поюржилась и уставилась в землю. Было ж что-то странное в поведении матери, какая-то нервозность, которой она не привыкла и не могла объяснить. Кассандра услышала, как бабушка медленно выдохнула. — Что ж, — сказала Нелл, — тогда вам лучше зайти. Бабушка не преувеличила размер беспорядка. Пол был усеян скомканными газетами, целыми горами мятых газет. На столе. Словно на островке посреди моря газетной бумаги стояло множество безделушек из фарфора, стекла и хрусталя. «Брикапрак», — подумала Кассандра, с удовольствием припоминая звучное слово. «Я поставлю чайник», — сказала Лесли, уплывая на кухню. Нел и Кассандра остались вдвоем встали и пожилая женщина уставилась на девочку в своей обычной загадочной манере. «Ты подросла», — наконец вымолвила она. «Но все еще слишком тощая». «Это правда. Дети в школе часто говорили то же самое». «Я была такой же тощей, как ты», — добавила Нелл. Знаешь, как отец называл меня? Кассандра пожала плечами. Везучие ножки. Везучие, потому что не переломились пополам. Нел принялась снимать чашки с крючков, прибитых к старомодному шкафчику. Чай или кофе? Шокированная Кассандра покачала головой, хотя в мае исполнилось 10. Она все еще была маленькой девочкой и не привыкла, чтобы ей предлагали взрослые напитки. — Фруктового сока или шипучки у меня нет, — предупредила нел и вообще ничего такого. К девочке вернулся дар речи. — Я люблю молоко. нел моргнула. — Молоко в холодильнике. Я его покупаю для кошек. Бутылка скользкая, так что не урони на пол. Когда разлили чай, мать велела Кассандре не путаться под ногами. Она сказала, что день слишком ясный и солнечный, и нечего девочке сидеть в взаперти. Бабушка добавила к этому, что можно поиграть в подвале, но только ничего не трогать, и уж, конечно, не заходить в квартиру внизу. Стояла несусветная австралийская жара, и дни, казалось, следовали друг за другом без промедления. Вентиляторы лишь гоняли туда-сюда горячий воздух, цикады оглушительно стрекотали. Даже дышать было тяжело. Оставалось лишь лежать на спине и ждать, пока пройдут январь и февраль. Пронесутся мартовские грозы, И, наконец, хлынут первые апрельские дожди. Но Кассандра не задумывалась об этом. Она была ребенком и обладала детской стойкостью к причудам климата. Девочка закрыла за собой дверь в шуэрму и пошла по дорожке в задний сад. Цветы красного жасмина облетели и жарились на солнце черные, высши и смощенные. она шла по ним туфлями ей даже нравилось видеть эти цветочные о пятен на светлом бетоне девочка дошла до верхней лужайки села на железную скамейку и взглянула вниз носа и вет еду принадлежащие ее необычной бабушке. она гадала о чем говорит мать Нелл. Почему они приехали сюда именно сегодня? Но сколько бы Кассандра не прокручивала эти вопросы в голове, ответы не приходили. Через какое-то время девочка отвлеклась на сад, вопросы испарились, и она приняла собирать пузатые стручки недотроги. Черная кошка следила за ней издалека, притворяясь равнодушной. Набрав неплохую коллекцию, Кассандра взобралась на нижний сук дерева манго в дальнем углу двора и осторожно, сжимая стручки в руке, начала вскрывать их один за другим. И нравилось, как прохладные липкие семена падают сквозь пальцы. Забавно было, когда пустой стручок шлепнулся, Между лапами кошки-то встрепенулась, Энергично взялась за него, приняв за кузнечика. Когда все стручки опустили, Кассандра вытерла руки о шорты И окинула взглядом окрестности. По ту сторону проволочной изгороди Стояло большое белое прямоугольное здание. Кассандра знала, что это... Паттингтонский театр, хотя в тот момент он был закрыт. Где-то поблизости ее бабушка держит антикварный магазин. Кассандра уже была в нем однажды в один из неожиданных визитов в Брисбен. Ее оставили с Нелл, пока мать ходила навстречу с кем-то. В своей лавке бабушка позволила внучке отполировать серебряный чайный сервиз. Кассандре нравился запах полировочной пасты. Нравилось смотреть, как тряпочка становится черной, а чайник блестящим. Нелл даже объяснила часть меток. Лев означает серебро. Голова леопарда — Лондон. Письмо — год изготовления. Совсем как тайный код. На той же неделе, когда они вернулись, Кассандра обыскала свой дом в надежде найти серебро, отполировать и расшифровать его для Лесли, но ничего не нашла. С тех пор она и не вспоминала, как ей понравилось это занятие. День тянулся медленно, листья манго начали провисать от жары, Застревал усок в горле. Кассандра отправилась обратно по садовой дорожке. Девочка увидела силуэты мамы и Нэл на тонкой сетке двери. Они сидели все там же. Затем продолжила обходить дом. За углом была большая деревянная раздвижная дверь на полозьях, и когда Кассандра потянула за ручку, дверь открылась, обнаружив прохладное сумрачное пространство под домом. Темнота так контрастировала с яркой улицей, что, казалось, за порогом лежит другой мир. Кассандра задрожала от волнения, когда вошла внутрь. Места было много, но Нелл постаралась заполнить ее. Коробки самых разных размеров и форм были сложены от пола до потолка с трех сторон, а к четвертой прислонялись разнообразные окна и двери, некоторые с разбитыми стеклянными вставками. Единственным свободным местом был дверной проем в середине дальней стены, ведущий в комнату, которую Нелл называла «квартирой». Кассандра заглянула внутрь и увидела, что Комната размером со спальню. Самодельные полки, тяжелые от старых книг, занимали две стены. В углу стояла раскладная кровать, на которую было накинуто покрывало из лоскутов красного, белого и голубого цветов. Маленькое окошко было единственно возможным источником света, но кто-то неаккуратно заколотил его досками. Кассандра предположила, что это меры, принятые для защиты от грабителей, хотя она не представляла, на что здесь можно польститься. Ей ужасно хотелось лечь на кровать, ощутить прохладу лоскутного покрывала разгоряченной кожей, но Нелл сказала ясно, — играть внизу можно? а в квартиру заходить нельзя. Кассандра привыкла слушаться. Вместо того, чтобы войти внутрь и рухнуть на кровать, она повернула прочь и пошла туда, где какой-то ребенок давным-давно начертил на бетонном полу классики. Кассандра огляделась в поисках камешка, Арочку отвергла, прежде чем остановилась на подходящем, гладком, без зазубренных краёв, которые могли бы препятствовать точности попадания. Девочка кинула камешек, он идеально приземлился в середину первого квадрата и начала прыгать. Она дошла до номера семь, когда голос бабушки, острый как стекло. Донёсся с верхнего этажа. «Что ты за мать?» «Не хуже, чем ты была». Кассандра замерла, балансируя на одной ноге посреди квадрата, и прислушалась. Повисло молчание, по крайней мере, больше ничего не было слышно. Скорее всего, они снова приглушили голоса, вспомнив, что до соседей всего несколько метров. Лен все время напоминал, когда они с Лесли ссорились, что нечего выносить ссору из избы. Уже им было все равно, что Кассандра слышит каждое слово. Девочка зашаталась, потеряла равновесие и опустила вторую ногу всего на долю секунды и тут же вновь подняла. Даже Трейси Уотерс, которая славилась среди пятиклассниц, как самый строгий арбитр игры в классике, не осудила бы ее и позволила бы продолжить, но Кассандре уже расхотела сыграть. Ее смутил тон маминого голоса. К тому же у нее заболел живот. Девочка отбросила камешек в сторону и вышла из квадратов. Возвращаться на улицу не хотелось, там было слишком жарко. По большому счету, ей хотелось только читать. Забраться в зачарованный лес по тридевятому дереву или вместе с великолепной пятеркой проникнуть в вершину контрабандиста. Примечание. Зачарованный лес... Первая из серии книг английской писательницы Эннид Блайтон о волшебном тридевятом дереве «Тайна вершины контрабандиста» книга того же автора из серии детских детективов о великолепной пятерке. Конец примечаний. Она так и видела свою книгу рядом с подушкой, там, где оставила ее утром. Вот дурочка, что не взяла с собой. Услышала она голос Лена, как бывало всегда, когда совершала глупость. Тогда она вспомнила о полках Нео, о рядах старых книг в квартире. Разве нел будет возражать, если она выберет одну и сядет почитать? Она будет осторожной, ничего не испортит и вернет все на свои места в квартире сильно пахло пылью и временем кассандра обвела взглядом ряды красных зеленых желтых книжных корешков ожидая что нужный заголовок бросится в глаза на третьей полке перед книгами в луче солнечного света вытянулась полосатая кошка кассандра только сейчас заметила ее и задумалась, откуда та взялась, как сумела незаметно пробраться в квартиру. Кошка словно почуяла, что за ней наблюдают, привстала на передних лапах и окинула Кассандру величественным взглядом. Затем единым плавным движением соскочила на пол и исчезла под кроватью. кассандра Проследила за ней. Интересно, каково двигаться столь легко и исчезать столь бесследно? Девочка моргнула, а может и не бесследно. В том месте, где скрылась кошка, показался прямоугольный кусочек чего-то маленького и белого. Кассандра опустилась на пол, приподняла край покрывала и заглянула под кровать. Там стоял крошечный старый чемоданчик. Крышка была закрыта неплотно, и Кассандра увидела часть того, что хранилось внутри: бумаги, белая ткань, голубая лента. Решимость овладела ею внезапно пришло ощущение, что она должна точно узнать содержимое. Пусть даже еще больше нарушив запрет Нелл. Замирая от волнения, она выдвинула чемоданчик, откинула крышку на кровать и принялась разглядывать вещи. Серебряная щетка для волос, старое и уж, конечно, драгоценная, с маленькой головой леопарда, выбитой рядом со щетиной. Хорошенькое белое платьице из тех старомодных одежек, которые Кассандра никогда не видела, совсем не похожее на те, что носила сама. Одноклассницы высмеяли бы ее, если бы она надела такое. Пачка бумаг, перевязанных выцветшей голубой лентой, Кассандра легким движением пальцев распустила бант и развела концы ленты, чтобы посмотреть, что внутри. Рисунок. Черно-белый эскиз. Женщина удивительной красоты стояла в садовой арке. Даже не в арке, а в увитом листьями проеме в ходе в живой тоннель. Лабиринт. Внезапно подумала девочка. Странное слово Легко всплыло у нее в голове. Множество маленьких черных штрихов, словно по волшебству, сливались в рисунок. Кассандре стало интересно, каково это создать подобную вещь. Образ показался удивительно знакомым, и сначала она не поняла, от чего. Но потом сообразила, женщина была похожа на героиню детской книжки, на иллюстрацию к старинной волшебной сказке. Деву, которая превращается в принцессу, когда прекрасный принц узнает ее в потрепанных лохмотьях. Кассандра положила эскиз рядом на пол и взялась за остальные бумаги. Там были конверты с письмами и тетрадь полная, линованных страниц, которые кто-то заполнил записями на знакомом языке, таким размашистым и витиеватым почерком, что его сложно было прочесть. В конец тетради были вложены буклеты, выдранные журнальные страницы, а также фотографии мужчины, женщины и маленькой девочки с длинными косами. Кассандра никого из них не узнала. Под тетрадью она нашла книгу волшебных сказок. Обложка была из зеленого картона с золотыми буквами «Волшебные сказки для девочек и мальчиков Элизы Мейкпис». Кассандра повторила имя автора наслаждаясь его таинственным шелестом на губах. Она открыла книгу и внутри, на фронтисписе, увидела еще одно изображение той же женщины, хотя на нем она почему-то казалась другой, менее оживленной и более старомодной. Примечание. «Фронтиспис» — страница с изображением, образующая разворот с лицевой страницей титульного листа и само это изображение. Конец примечания. «Кассандра открыла первую сказку и перепугала чешуйниц, бросившихся в рассыпную». примечание Чешуйницы». Бескрылые насекомые, живущие во влажных темных местах, питаются в частности бумагой и книжными переплетами. Конец примечания. Время выжелтило страницы и обтрепало их края. Бумага была ветхой на ощупь, а когда девочка коснулась загнутого уголка, он чуть осыпался и превратился в пыль. Кассандра ничего не могла с собой поделать. Она свернула с калачиком на раскладной кровати. Отличное место для чтения, прохладное, тихое и укромное. Девочка всегда пряталась во время чтения, хотя понятия не имела почему. Словно боялась прослыть ленивой или узнать, что столь приятное занятие является вредным. И все же Кассандра не удержалась. Упала, как в кроличью норку, в полную магии и тайн сказку о принцессе, которая жила со слепой старухой в домике на краю темного леса. Принцесса была куда более храброй, чем она. Кассандра думала: что даже когда вырастет, не сможет стать такой, как принцесса. Ей оставалось дочитать всего две страницы, когда шаги наверху вновь привлекли внимание. И тут... Она быстро села и перекинула ноги через край кровати на пол. Ей отчаянно хотелось дочитать, узнать, что случилось с принцессой. Но ничего не поделаешь, девочка разровняла бумаги, затолкала все обратно в чемодан и засунула его под кровать, уничтожив все следы своего непослушания. Она выскользнула из квартиры, подняла камешек и снова направилась к квадратам классиков. Когда мама и Нел появились в раздвижной двери, Кассандра весьма убедительно изобразила, будто весь день играла в классики и даже не думала заходить в квартиру. «Иди сюда, малышка», сказала Лесли. Кассандра смахнула пыль с шортов и недоверчиво подошла к матери, которая обняла ее за плечи. «Повеселилась?» «Да», осторожно ответила Кассандра. «Неужели она узнала?» «Но мать...» Не сердилась, а совсем наоборот. Вид у нее был торжествующий. Лесли посмотрела на Нел. — Ну, я же тебе говорила. Она может сама себе позаботиться. Таня ответила, и мама продолжила. — Ты немного побудешь с бабушкой, Касси? Считай это приключением. — Вот так сюрприз. Наверное, у мамы... «Есть еще дела в Брисбене? А обедом меня покормят?» «Будут кормить каждый день, пока я не вернусь за тобой». Острые края камешка врезались в кончики пальцев Кассандры. Девочка переводила взгляд с матери на бабушку. «Это игра?» «Мама шутит?» «Она ждала, что Лесли рассмеется?» Но Таня смеялась, а только смотрела на Кассандру широко распахнутыми голубыми глазами. Кассандра не знала, что сказать. «Я не захватила пижаму», — наконец выдавила она. Ее мать улыбнулась, быстро, широко, с облегчением, и Кассандра поняла, что критический момент миновал. «Не волнуйся, глупышка. Я собрала тебе сумку, она в машине. Разве могла я тебя забросить без сумки?» Все это время Нелл холодно молчала и смотрела на Лесли, как казалось девочкой с явным неодобрением. Кассандра подумала, что бабушка не хочет, чтобы она оставалась. Лен всегда говорит, что... Маленькие девочки вечно путаются под ногами. Лейсли поспешила к машине и просунула руку в открытое окно, чтобы достать с заднего сиденья сумку с вещами. Интересно, когда она успела собрать ее? И почему не позволила Кассандре сделать это самой? «Держи, малышка», — сказала мать, кидая сумку дочери. «Там для тебя сюрприз — новое платье». «Лен помог мне выбрать его». Она выпрямилась и обратилась к Нел. «Всего недели или две, я обещаю. А вот только выясним отношения с Леном». Лесли взъерушила Кассандре волосы. «Твоя бабушка очень хочет, чтобы ты пожила с ней. Настоящие классные летние каникулы в большом городе. Потом будет что рассказать в школе». Нелл улыбнулась, но не весело. Кассандра заметила, что бабушка часто так улыбается, как и она сама, когда мать обещает что-нибудь очень желанное, но невозможное. Лесли мукнула ее в щеку, сжала ладошку дочери и испарилась прежде, чем Кассандра успела обнять ее, пожелать приятного пути, и спросить, когда именно она вернется. Позже Нелл приготовила ужин, жирные свиные сосиски, картофельное пюре и мягкий горошек из банки, и они поели в узкой комнате рядом с кухней. На окнах в доме бабушки не было москитных сеток, как в жилище Лена на берли -Бич. Вместо них на подоконнике лежала пластмассовая мухобойка. Нелл не давала спуску комарам или мухам. Ее атаки были такими стремительными и меткими, что кошка, дремавшая на коленях, не успевала пошевелиться. Пока они ели, низкий вентилятор, стоявший на холодильнике, гонял туда-сюда плотный влажный воздух. Кассандра отвечала на редкие бабушкины вопросы, как можно вежливее, пока пытка ужином не закончилась. Девочка помогла вытереть посуду, затем Нелл отвела ее в ванную и пустила чуть теплую воду. — Хуже холодной ванны зимой, — сухо заметила Нелл, — только горячая ванна летом. Она вынула коричневое полотенце из шкафа, и положила его на бочок унитаза. «Выключи воду, когда дойдет вот до этой линии». Нелл указала на трещину в зеленом фаянсе и выпрямилась, поправляя платье. «Ну как? Справишься?» — спросила она. Кассандра кивнула и улыбнулась. Она надеялась, что отвечала на вопросы верно. Со взрослыми не всегда угадаешь. Девочка знала, что... Обычно мне нравится, когда дети проявляют свои чувства, ну, по крайней мере, дурные. Лен часто напоминал Кассандре, что хорошие дети должны улыбаться и учиться держать свои черные мысли при себе. Однако Нел не такая. Кассандра интуитивно почувствовала, что бабушка живет по другим правилам. И всё же лучшее Не рисковать. Потому она и не упомянула о зубной щетке, точнее ее отсутствии. Лесли всегда забывала подобные вещи, когда они проводили время вне дома. И Кассандра знала, что за неделю-другую ничего страшного с зубами не случится. Девочка скрутила волосы в узел и завязала их на макушке резинкой. Дома она надевала мамину шапочку для душа. Но сомневалась, есть ли такая у Нэл, а спрашивать не хотела. Она забралась в ванну и уселась в прохладную воду, сжав колени и закрыв глаза. Кассандра слушала плеск воды о стенке ванны, гул электрической лампочки и писк комара где-то над ухом. Девочка довольно долго так сидела и неохотно Вылезла, только когда поняла, что если еще помедлить, Нелл может прийти за ней. Вытерлась, аккуратно повесила полотенце на стойку душа, выровняла края и облачилась в пижам. Она нашла Нелл в застекленной комнате. Бабушка заправляла кушетку простынями и одеялом. — Здесь обычно не спят, — сказала Нелл взбивая подушку. Матрасов все равно, что нет, а пружины жестковатые. Но ты же маленькая без призорница Тебе будет удобно. Кассандра серьезно кивнула. Я ненадолго. Всего на неделю или две, пока мама и Лен не выяснят отношения. Нелл угрюмо улыбнулась. Она редко это делала и мышцы вокруг ее рта напряглись. Она оглядела комнату, затем снова посмотрела на Кассандру. Что-нибудь еще нужно? Стакан воды, лампу? Кассандре хотелось спросить, нет ли у Нел запасной зубной щетки, но слова застревали в горле, так что она просто отрицательно покачала головой. — Тогда прыгай в кровать сказала Нел, отгибая угол одеяла. Кассандра послушно скользнула на кровать, и Нел подоткнула простыни. Они оказались неожиданно мягкими, приятно затертыми, с незнакомым, но чистым запахом. Нел помедлила. Ну ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Свет погас, и Кассандра осталась одна. В темноте незнакомые звуки стали громче. Машины на далеком горном склоне, телевизор в одном из соседних домов, шаги Нелл в другой комнате. За окном ветер громко играл свою музыку, и Кассандра почувствовала вдруг, что в воздухе пахнет эвкалиптом и гудроном отвлеккаалась гроза девочка съежилась под покрывалами она не любила грозу за непредсказуемость хорошо бы гроза рассеялась не успев по-настоящему разразиться она заключила с собой пари если успеет сосчитать до 10 прежде чем следующая машина прогудит На соседнем холме все будет хорошо. Гроза закончится быстро, и мама заберет ее через неделю. Раз, два, три. Она не жульничает, не спешит. 4 пять. Пока ничего. Половина уже позади. 6 7 Дыхание учащается. Машин по-прежнему нет. Почти в безопасность восемь. Внезапно ее осенило. В сумке есть карманы. Мама не забыла. Она просто сунула щетку в карман. Так надежней. Кассандра выскользнула из кровати, когда, порыв ветра, ударился об оконное стекло. Пошла на цыпочках по полу, неожиданно холодному, под босыми ногами. В щелях между досками гуляли сквозняки. В небе над домом зловеще громыхнуло, затем оно эффектно озарилось. Небо казалось опасным. Напоминало Кассандре о ненастье волшебной сказки, которую она читала днем. Там страшная буря гнала за маленькой принцессой до самого домика старухи. Кассандра опустилась на колени, роясь в одном кармане за другим, надеясь нащупать знакомые очертания зубной щетки. Начали падать крупные капли дождя. Они громко застучали по рифленой железной крышке, сначала редко, Затем все чаще, пока не слились в единый гул. Может, проверить карманы еще раз? Щетка очень маленькая, могла провалиться внутрь, так что она ее не заметила. Девочка глубоко засунула руки, доставая из сумки все подряд. Так, на всякий случай. Щетки не было. Кассандра заткнула уши, когда очередной раскат грома сотряс дом. Она встала, прижала руки к груди, смутно осознавая собственную худобу и нелогичность всех этих поисков, побежала к кровати и забралась под покрывало. Дождь лил с отвеса в крыши, ручьями бежал по окнам. Хлестал из провисших водосточных жалобов, которые не ожидали такого натиска. Кассандра тихо лежала под покрывалом, обхватив себя руками. Несмотря на теплый, сырой воздух, по ее плечам бежали мурашки. Она знала, что должна постараться уснуть, чтобы утром не быть усталой и раздражительной. Кому приятно жить с брезгой? Но как она не старалась, сон не шел. Она считала овец, про себя напевала песенки о желтых подводных лодках, лимонах и апельсинах, о заморских садах, рассказывала себе волшебные сказки. И все же ночь, казалось, будет длиться вечно. Вспыхнула молния. Хлынул дождь, гром разорвал небо, и Кассандра заплакала. Слезы, которые только ждали случая, хлынули под темной завесой дождя. Сколько времени прошло, прежде чем она заметила тень в дверном проеме? Минута десять. Кассандра подавилась всхлипом, удерживая его, пока горло не запылало огнем. Послышался шепот и голос Нелл. «Я пришла проверить, закрыто ли окно». В темноте Кассандра затаила дыхание, вытирая глаза уголком простыни. Нелл приблизилась. Кассандра ощутила странную энергию которая возникает, когда другой человек стоит рядом, но не касается тебя. Что случилось? Горло Кассандры по-прежнему отказывалось пропускать слова. Дело в грозе? Ты напугана? Кассандра покачала головой. Нелл чопорно села на край кушетки. Ее сорочка натянулась, еще одна вспышка молнии. И Кассандра увидела лицо бабушки, узнала мамины глаза с чуть опущенными уголками. Всхлип, наконец, вырвался. «Зубная щетка!» — проговорила она сквозь слезы. «У меня нет зубной щетки!» Нел мгновение изумленно глядела на нее — затем обняла Кассандру. Девочка сперва вздрогнула от внезапности, неожиданности, жеста, но тут же обмякла. Она наклонилась вперед, опустила голову на мягкое, пахнущее лавандой тело нел Плечи девочки дрожали, а теплые слезы лились на бабушкину ночную рубашку. — Ну уже ну-ну-ну, — шептала Нелл, гладя Кассандру по волосам. — Успокойся, мы найдем тебе другую. Она повернула голову, посмотрела на дождь, заливавший окна, и прижалась щекой к макушке Кассандры. — Ты справишься. — Ты слышишь? У тебя все будет хорошо. Все будет хорошо. Теплые слезы лились на бабушкину ночную рубашку. — Ну же, ну-ну, — шептала Нелл, гладя Кассандру по волосам. — Успокойся, мы найдем тебе другую. Она повернула голову, посмотрела на дождь, заливавший окна, и прижала с щекой к макушке Кассандры. — Ты справишься. Слышишь? У тебя все будет хорошо. — Все будет хорошо, — добавила бабушка. И хотя Кассандра не могла поверить, что когда-нибудь «Все будет хорошо», ей все же стало легче от слов нел Что-то в бабушкином голосе подсказывало, что Кассандра не одна, что Нел понимает, как ужасна ночь наедине с грозой в незнакомом месте.